Не мелькнул ли и он среди этих людей? Он на самом деле мог бы находиться там. Она не сомневалась, что у него хватило бы сил им помочь. Когда они покинули последнюю хижину, и Лора привела их в комнату с кондиционером и холодильником, полным бутылок ледяной воды, Луиза спросила, нельзя ли поговорить с кем-нибудь, кто знал Хенрика. Лора пошла выяснять, «Не найдет ли она кого-нибудь?» Лусинда по-прежнему молчала, отказывалась пить стоявшую на столе воду. Потом вдруг открыла дверь, ведущую в другую внутреннюю комнату, и, обернувшись, посмотрела на Луизу. Помещение было забито мертвецами. Они лежали на полу, на циновках, на грязных простынях. Бесконечное число мертвецов. Луиза отпрянула. Лусинда закрыла дверь. «Почему она не показала нам эту комнату?» спросила Лусинда. «А зачем?» Луиза почувствовала приступ тошноты и в то же время поняла, что Лусинда знала про эту комнату. Она уже когда-то открывала ее. Лора вернулась в сопровождение молодого человека лет тридцати. Лицо у него было покрыто сыпью, рукопожатие вялое. Звали его Вим. Он приехал из Англии и хорошо помнил Хенрика. Неожиданно для себя Луиза решила не говорить ему, что Хенрик умер. У нее больше не было сил на мертвецов. Хенрик явно не относился к ним, Слишком чудовищно было представить его в комнате с мертвецами. «Вы были хорошими друзьями?» — спросил Луиза. Он держался особняком. Так многие поступают, чтобы выдержать. «А у него был какой-нибудь очень близкий ему человек?» «Мы все друзья». «Господи, все благой! Ответь на мои вопросы. Ты стоишь не перед Господом. Ты стоишь передо мной, матерью Хенрика». Вы ведь не можете работать все время. Не все время, но почти. Каким ты его помнишь? Он был добрым. И все? Он мало говорил. Я даже не знал, что он швед. Вим, похоже, наконец осознал, что что-то случилось. Почему ты спрашиваешь? В надежде получить ответы. Но теперь я понимаю, что их нет. Спасибо, что ты побеседовал со мной. Луиза вдруг рассверепела. Этот бледный, вялый юноша жив, а Хенрик мертв. С такой несправедливостью она не могла смириться. Бог каркал, как ворона над ее головой. Она вышла из помещения прямо в удушающую жару. Лора показала им жилище для тех, кто решил помогать больным. Спальни, аккуратно развешенные москитные сетки, общую столовую, пропахшую мылом. «Почему ты приехала сюда?» — неожиданно спросила Лусинда. «Чтобы помочь, принести какую-нибудь пользу. Меня угнетала собственная пассивность». Ты хоть раз встречалась с Кристианом Холлоуэем? Нет. А видела его? Только на фотографии. Лора кивнула на торцевую стену столовой. Там висела фотография в рамке. Луиза подошла рассмотреть ее поближе. Фотография изображала человека в профиль. Седовласова с узкими губами и заостренным носом. Что-то привлекло ее внимание, но она так и не сообразила, что... Затаив дыхание, разглядывала фотографию. На стекле жужжала муха. — Нам пора возвращаться, — сказала Лусинда. — Я не люблю ездить в темноте. Поблагодарив Лору, они вернулись к машине. Лора, помахав им рукой, исчезла. Песчаная площадка вновь опустела. Лусинда завела двигатель и уже собиралась тронуться с места, но Луиза попросил ее подождать. Пожаряна помчалась обратно в столовую. Снова посмотрел на фотографию Кристиана Холлоуэя. Теперь она поняла, чего с самого начала не разглядела. Профиль Кристиана Холлоуэя. Один из черных силуэтов в сумке Хенрика повторял фотографию, которую она сейчас рассматривала. Часть третья. Вырезатель силуэтов. Дело о скарбе твоем. Стена кальгорит у соседа. Гораций. Перевод Николая Гинзбурга. Глава пятнадцатая. На обратном пути в недолгие африканские сумерки в голове Луизы словно мантра крутилось несколько слов. Хенрик ушел навсегда. Но может статься, я сумею приблизиться к его мыслям, к тому, что им двигало. Чтобы понять, почему он умер, я должна понять, какова была цель его жизни — Они остановились у автобусной остановки и киосков. Горели костры. Лусинда купила воды и пачку печенья. Только сейчас Луиза заметила, что проголодалась. «Ты представляешь себе Хенрика здесь?» — спросила она. Пламя костра светило лицо Лусинды.